Глава 61. После фильма вскоре отправилась спать. Со стороны льва не было никаких приставаний или двусмысленных предложений вместе поспать. Кто бы знал, что на него такой эффект произведет упоминание Кирилла. Утром то же самое, что и вечером. Наибольшее удивление у меня вызвал галстук шефа. Лев спустился к завтраку с уже завязанным на шее галстуком. Совсем неожиданно. Но мне вдруг стало обидно, и захотелось потребовать у босса, чтобы галстук он развязал. Не стала, а то еще не так поймет. Тем не менее, вновь тревожно от чего-то. Выезжаем на работу. Диана опоздала, бледная какая-то, говорит, что с утра ей не очень, но все равно она довольна. Это ее последний день на этом рабочем месте. Завтра я уже буду тут одна хозяйничать. Потихоньку входим в рабочий ритм. И тут в приемной появляется он. «Ого, какой красавчик!» Тут же шепнула мне Диана. «Угу, и на начальника чем-то внешне похож». Интересно, Диана заметит? так кто вообще?» Меж тем шепчет коллега, заинтересованно, призывно глядя на идущего в нашу сторону Кирилла. «Если бы у нас работал, я бы знала». Я ничего не отвечаю. Кирилл сегодня в черном костюме, пижон. Часы какие-то навороченные нацепил. Волос назад зачесал и прилезал. Смотрится, конечно, хорошо. «Доброе утро, милые девушки». От мимолетного, но в то же время внимательного взгляда Кирилла У меня по коже опять бегут мурашки. Вот как он это делает? У меня сегодня встреча назначена с Львом Константиновичем. Нестеров Кирилл Георгиевич меня зовут. Минутку, сейчас уточню. Диана, призывно широко улыбнувшись к посетителю, тут же хватается за телефон. Пока коллега отвлеклась, я не знаю, куда девать глаза и руки. Схватилась за мышку и делаю вид, что ну очень занята работой. Так, проверка обстановки, обзор территории. «А, вот зачем на него взглянула? Он на меня смотрит, улыбится еще». «Все собралась, я очень занятой ответственный личный помощник. Работу не могу отвлекаться». «Заходите, Кирилл Георгиевич!» С долей кокетства в голосе произносит Диана, быстро переговорив с шефом. Вот только что она была никакая, ее мутило, ей не хотелось ничего делать, а теперь смотри, какая бодрая, прям лучится «Ой, все, надо работать». «Спасибо». Отвечает Кирилл и, наконец, уходит. Выдохнула. Ну, ты видел какой красавчик!» Восторженно шепчет Диана, когда за Нестеровым закрывается дверь. «Только, молодой, очень мне бы постарше кого, а вот тебе бы в самый раз такого паренька. Ух, у меня сердце быстрее застучало и жарко стало. Горячий какой!» Коллега пребывает в полном восторге, а я еще сильнее уткнулась в монитор. «Хочу начать печатать, а руки почему-то дрожат». Это нормально или как? Просто зашел, просто посмотрел, и все. Руки дрожат. Нет, это ненормально. Но что с этим делать, я не знаю. Вскоре Диана, принюхавшись к кофе, бледнеет и улетает в дамскую комнату. И почти сразу после ее ухода меня вызывает шеф. Тоже кофе выжелал. Я на всякий случай кофе тоже понюхала. Нет, хорошо пахнет, не протух. Вообще, разве кофе может плохо пахнуть? Так идти не хочется. Но что делать? плывая в кабинет босса с подносом. На меня тут же замолчав, прямо одновременно обращает внимание двое мужчин. Подавив судорожный вздох, медленно подхожу к столу. Вот сейчас я прямо отчетливо чувствую себя косулей, зачем-то гуляющий под носом у двух волков. Один молодой борзый такой, он сегодня в черном, а второй матерый серый волк в стального цвета костюме. Быстро ставлю под нос, дежурно улыбаюсь, но у аж глаз дергается от неясного напряжения, царящего в воздухе. В полной тишине покидая мужчин стараясь сильно не ускоряться, чтобы это не выглядело побегом. Может, Лев не возьмет на работу Кирилла? Боюсь, моя нервы не выдержат сразу двух этих родственников. Вернулась приемную мрачная. Вот теперь действительно с головой ушла в работу в попытке отвлечься от мрачных мыслей. Получилось хорошо увлечься работой, поскольку ее действительно много. Диана в последние дни толком ничего особо не делает, а я, в силу неопытности, работаю недостаточно быстро, дела копятся даже особо не заметила, как ушел Кирилл. Он вроде перекинулся с Дианой пару слов, и она зачем-то пошла его проводить. Точно неуверенно в их диалог не вслушивалась. Диана вскоре вернулась, какая-то задумчиво-улыбчивая. На меня многозначительно смотрит, а ближе к обеду достала откуда-то торт, объявив, что это в честь окончания ее работы на этой должности. Торт она сама не ела, сообщила, что ее лев отпустил, оделась, пожелала мне успехов в работе и упорхнула. До обеда осталось немного, и я уже с вожделением думаю о торте и ни о чем другом. Ой, шеф звонит. Да, Лев Константинович. Удиви меня. Строго и сухо произносит начальник и отключается. А, как удивить? В какой области? Если я сейчас зайду и поцелую начальника хотя бы в лоб, он достаточно удивиться? Пару минут потратила на размышление, затем еще немного на подготовку. Вскоре иду к начальнику удивлять. Захожу с подносом, подхожу ко льву, который, судя по серьезному лицу, приготовился ничему не удивляться. И ставлю исходящую паром чашку на стол перед боссом. Ах, взметнулись таки в удивлении брови. Это что, какао? Да, зефирками. Вот так внезапно. Удивила? Шеф еще раз скептически взглянул на какао, а затем вновь на меня. Что удивительного в какао? Так вы... То чай, то кофе все время пьете, а тут вдруг раз и какао для брутального начальника. Еще и с зефирками. Бос тяжко вздохнул. «Какой же ты еще ребенок, Алена! Все, иди работай!» «А что с какао?» «Что с ним?» «Забрать не будете? Лишь-ка мне серьезно для вас?» «Оставляй!» Начальник махнул на меня рукой. Ушла. «Но даже представить себе не могу, как начальник будет пить какао с зефирками. Мне кажется, лев и зефирки вообще не сочетаются». Настроение немного поднялось. Сижу, улыбаюсь.